Глава 80. Сейчас «Думаешь, мы поверим тебе после всего?» – спросил Дэн. Арнольд, Шарлин и Майк взялись за оружие. Зип и Дип взялись за руки. «Я говорю правду!» – Бордера уже целиком материализовался в квартире правительницы Запада. «Кое-что случилось!» «Обстоятельства изменились, и нам нужно это обсудить». «Вряд ли найдется такая тема», — заметил Дэн. «Для начала я предлагаю перемирие, так как сразу на союз, боюсь, вы не согласитесь». «На перемирие мы согласны», — сказала Шарлин, слегка опуская оружие. «Выкладывай, что у тебя на уме?» «Вряд ли Электро рассказывала вам, но, обладая сразу тремя сущностями, можно добиться очень многого и разными путями». «Если ты хочешь, чтобы мы тебя слушали, говори яснее», — перебил его Арнольд. «Хорошо», — Бордеро казался немного сбитым с толку. «Первая сущность — Электро». «Вторая — Граем», — перебила его Шарлин. «Это мы знаем». «Третья кротовая нора!» — синий шар запульсировал быстрее. «И я точно знаю, что она у вас!» «Мы не можем подтвердить эту информацию!» — сказал Дэн. «Это и не требуется. Дело в том, что сущность Перехода работает по принципу, который еще не осмыслен сознанием людей. Пропустив через себя кого-то, она меняет его» и может впоследствии делать с ним все, что угодно. И я совершенно точно знаю, что она здесь, потому что сущность сработала в тот момент, когда ваш корабль врезался в нашу планету». «Что значит сработала? – спросила Шарлин. «Как?» «Это трудно для понимания», — Бордеру переливался в умиротворяющем темпе. Полагаю, на корабле оставался кто-то, кто некогда уже пользовался сущностью Перехода, или она ими. Так вот, по невыясненной и лишь ей ведомой причине, она не захотела допускать гибели этого или этих сознаний. В момент столкновения она изменила их, так что они, скорее всего, живы и здоровы, но далеко-далеко от нас. И вряд ли помнят эту жизнь Сущность Перехода меняет все, к чему прикасается по своему усмотрению Логику которого не под силу понять даже мне То, что наши друзья, возможно, живы, это хорошая новость, сказал Дэн Несомненно, цвета Бордеро похолодели но будьте уверены грайм засек присутствие этой сущности точно так же как и я а значит тоже хочет заполучить ее допустим проговорил дэн это совершенно очевидно пульсация синего шара стала напряженной уверен он станет шантажировать вас если еще не сделал этого ха вижу по глазам сделал Бордеро быстро-быстро закрутился вокруг своей оси. «Чтобы он не обещал вам ложь!» «Так же, как и твои слова», — механическим голосом произнес Дэн. «Послушайте, я бы тоже мог шантажировать вас. Поверьте, есть чем. Но я не стану этого делать. Я предлагаю долгосрочный союз». «И что же заставило тебя передумать?» — усмехнулась Шарлин. «Вот-вот», — согласился с ней Арнольд, — «только что ты пытался нас уничтожить, и тут вдруг союз...» «Согласен», — Бордеро перестал мигать и суетиться, — «наше знакомство не назовешь приятным, но во всем виновата Электра. Это она украла три вещи, принадлежащие мне». «Дайте-ка угадаю», — сказал Дэн это черная дыра кротовая нора и вселенная совершенно верно точнее их зародыши моя ошибка в том что я не воспринял вас как отдельных личностей а считал лишь рабами электры которая помыкает вами как хочет но я вижу что она бросила вас ты лжешь с ненавистью проговорила шарлин «Тише!» — сказал ей Дэн. «Пусть говорит!» И тут же правительница Запада услышала голос робота-паука у себя в голове. Раньше он такого не умел. «Он не должен видеть, что мы знаем больше, чем он думает!» Шарлин даже покачнулась от неожиданности, но тут же взяла себя в руки. Еще отметила, что ментальный голос Дэна сильно отличается от физического. «Нет, уважаемая Шарлин», — продолжал тем временем Бордеру, — «я не лгу, вас бросили». Электра не захотела встречаться со мной лицом к лицу, зная, чем это для нее закончится, а вас оставила на произвол судьбы. «Ты слишком болтлив для высшего существа», — сказал Арнольд. «Давай ближе к теме». «Да я уже почти закончил». «Если Грайм получит кротовую нору, как вы называете сущность Перехода, то все население Электро, включая вас, станет для него совершенно бесполезным. Поймите, он не потащит вас в свою новую вселенную, потому что вы изменитесь, пройдя сквозь сущность. Возможно, вы будете угрожать его величию». Он уйдет один, убедившись перед тем, что все до единого погибли при взрыве Электро. «Что мешает тебе поступить так же?» — поинтересовался Дэн. «Теоретически ничего», — ответил Бордеро. «Но мой план не предполагает ваше путешествие через сущность Перехода. Я смогу доставить всех людей Электро куда угодно за весьма малое время». «Слов мало», — сказал Арнольд. «Нам нужны доказательства». «Я могу перекинуть первую партию людей хоть сейчас. Затем верну кого-нибудь, кому вы доверяете, чтобы он подтвердил». «Мы должны подумать», — прервала его Шарлин. «Сколько?» — энергетический шар снова замигал синим. «Сутки».